Первая встреча Асавана Торелли с выжившим прошла хорошо, он пошел дальше, и такие встречи повторялись весь следующий день и ночь, однако на третий день жрец попал в переделку. Небольшая группа оборванцев сидела вокруг костра из мусора согревая руки, когда над кладбищем танков по магистрали Хель опустилась ночь, а Асаван прочистил горло и, подходя, поднял руку в знак приветствия. Выжившие быстро обернулись, вскидывая лазганы. Некоторые из них были в рабочих комбинезонах, забрызганных кровью и потемневших от грязи. Один носил форму гвардии, массивный силовой ранец на спине и соединенный с ним кабелями лазган, который сейчас был направлен на Савану в лицо. «Пожалуйста, больше не надо никаких сюрпризов, да?» Солдат сплюнул на землю, его худое лицо явно выражало подозрение. «Я устал, замерз, и меня уже тошнит отстреливать мародеров!» «Я не мародер?» «Я не удивлен таким ответом, ведь я только что сказал, как поступаю с вами!» «Я священник?» «Это объясняет мантия!» — усмехнулся один из рабочих. «Андрей, думаю, он говорит правду!» «Священник!» — повторил штурмовик. «Священник?» Кивнула Саван. Штурмовик опустил винтовку. — А вот это точно сюрприз! Я, Андрей, из Легиона. Это мои друзья, те, кому повезло родиться в Хельсериче. Они в другом городке, защищенном получше. Рабочие приглушенно засмеялись. — Я, Саван Тортелий из Геральда Штурма. — Из бога машины! — хрипло рассмеялся Андрей. — Ты слишком далеко от своего шагающего трона. «Толстый жрец! Выпал и не смог забраться обратно!» А Саван пододвинулся ближе к огню, и рабочие потеснились, чтобы дать ему место. «Томас Магарн!» — один из рабочих протянул жрецу руку. «Не обращайте внимания на Андрея, сэр! Он не всегда такой!» «Я всегда такой, когда нужно!» — покачал головой штурмовик, и его темные хитрые глаза блеснули, отражая пламя. «О, Трон, никогда я еще так не застывал! Нам всем еще повезло, что у нас до сих пор яйца не замерзли и не разбились!» «Рад тебя видеть!» — пробормотал жрецу один из мужчин. «Ага!» — кивнул другой. И его голос был искренним, хотя он и не встречался глазами с пришедшим. А Саван был тронут. «Так, мародеры?» — спросил он. «Я правильно расслышал?» «Правильно?» Выдохнул Магарн, пытаясь с дыханием согреть руки, прежде чем протянуть их к огню. «Портовые рабочие, дезертиры из заполчение гвардии здесь довольно погано. Они идут через жилые кварталы, крадут еду и вообще все, что можно отыскать. Могу я спросить, почему вы здесь?» Присоединившийся к группе Андрей покачал головой. «Не будь таким подозрительным, святой отец. Мы не уклоняемся от исполнения долга». Мы просто забыты, потерянные в мертвом городе. Пробираемся обратно к... к тому месту, где может оказаться линия фронта. У вас нет связи с гвардией? Ха, мне это нравится. Нравится ход твоих мыслей. Ты выпал из своего титана, толстяк. У тебя имеется бог связь чтобы спросить совета у своих повелителей механикус? Нет, вот именно. Ты не был в порту, жрец, за последнюю неделю. Погибла добрая половина города. Гвардия разбита, и ВОК сейчас лишь набор случайных помех. И если я прав, а я надеюсь, что я ошибаюсь, то никто из имперских сил не в состоянии сейчас связаться с частями в остальных районах города. Что вы намерены делать? Мы двигаться на запад. Хромовники пошли на запад, так что и нам нужно туда. А вот почему ты здесь? А Саван пожал плечами. Он не мог этого объяснить. Я хотел помогать везде, где смогу, на спине Титана. Я никому не приносил пользы. Кое-кто из группы нарисовал в воздухе аквиллу и бормотанием выразил свое восхищение. — Ты хочешь пойти с нами, толстый жрец? Думаю, тебе понравится то, что ты увидишь на западе. — А что на западе? — спросила Саван. Куча горящих промышленных кварталов, слишком много мародеров чтобы мое бедное сердце могло бы думать об этом сейчас. И, конечно, храм Вознесения Императора... О каком храме ты говоришь? О монастыре? В соборе? Магерон покачал головой. И то, и то, и даже больше. Это церковь, построенная первыми колонистами, которые прибыли на Армагеддон. А Саван инстинктивно чуть не приказал своему сервочерепу записать это. Вы хотите сказать... Что первая, построенная в Хельсеричи церковь, все еще стоит, что она пережила Первую войну с демоническими армиями и осталась целой во время Второй войны, когда великий враг впервые пришел в этот мир. Ну, ага, ответил Магарн. Провидение. Вот в чем дело, вот почему он покинул Титан, и вот почему бог-император привел его через город к этим людям. Андрей фыркнул услышав вопросы жреца. «Это не просто первая церковь, построенная в Хельсриче, мой толстый друг. Это первая церковь, возведенная на всей планете. Когда первые поселенцы молились императору, они молились в храме Вознесения Императора». Асван почувствовал, как у него задрожали руки. «Как мы собираемся туда добраться?» Андрей жестом указал на широкую, поднимающуюся дорогу в отдалении. Пойдем по магистрали, Хель, как же еще? Артарион стоял в стороне от остальных. Занятое им здание когда-то было часовней, служившей духовным центром промышленного района. Теперь от нее остались лишь дышащие на ладан руины. Артарион приостановил изучение комнаты с алтарем, заметив пятна крови на осыпавшихся камнях. Запах крови был старым, кого бы ни завалило внизу, он был мертв уже не один день. Артарион принюхался сквозь фильтры шлема. Женщина, после того, как ее завалило, крови вытекло немного, мертва дня три. Слабый букет запахов был лишь примесью в воздухе. Он отошел от остальных, как для того, чтобы провести обряд обслуживания над оружием так и из-за приама, который вечно ворчал о саламандрах. Когда Артарион опустился, чтобы сесть рядом с пирамидкой, под которой покоилась женщина, броню в колене на пару секунд заклинила. Предупреждающие руны вспыхнули на дисплее. Вместо того, чтобы погасить их, рыцарь раскрыл зажим, снял шлем и вдохнул запах огня, пепла и кирпичной пыли. Это все, что осталось от Хельсрича. Сочленение с хрустом вернулось к работе, и рыцарь со вздохом сел. В болтере, цепью прикованном к бедру, почти не осталось зарядов. Он еще не сказал об этом остальным, но знал, что они наверняка испытывают те же трудности. Перед кровавой неделей в порту припасы, доставленные крестовому походу Хельсрич с вечного крестоносца, сократились до грузового отсека громового ястреба, наполовину заполненного болтами и полупустого ящика с зубьями для цепных мечей. Сам выключенный и безмолвный челнок стоял во дворе фабричного комплекса почти в двух километрах к западу, в квартале, который все еще находился под имперским контролем. Артарион проверил почерневший от огня дула болтера, вертя оружие в руках, и пальцами проводя по выполненным золотом надписям на стволе Болтера список выигранных битв и защищенных миров. Не произнося ни слова, он вновь опустил оружие. «В них нет ничего, что могло бы нравиться!» прям сплюнул, меря шагами комнату для молитв. «Они ведут войну, чтобы обороняться, чтобы защищать!» «Все в них направлено на сохранение того, что уже есть у человечества!» Бастилан точил боевой клинок, вводя силком по остриям Гладиуса. Маленькая комната была заполнена топотом ног Приама и шипящим царапаньем точильного камня. «Это неверно!» — добавил Прям. «Я не хочу оскорбить их, как воинов, но высаживаться в городе только для того, чтобы защитить горожан! Это же безумие!» «Шик, шик!» «Брат, почему ты не отвечаешь?» «Я мало что могу сказать. Шик, шик!» «Ты плохо думаешь обо мне из-за моих взглядов?» «Бастилан, но ты же знаешь, что я прав!» «Я знаю, что ты ступил на зыбкую почву. Не порочь честь братского ордена!» «Саламандры пролили за эту неделю столько же крови, сколько и мы!» «Дело не в этом!» «Шик, шик!» «Вот где мы не можем прийти к согласию, брат! Но ты еще молод, ты поймешь!» Прям не стал сдерживать смешок. «Не опекай меня, старик! Я знаю, о чем говорю! Ты успокоен прошедшими годами и слишком сдержан, чтобы признать это!» «Я не стар!» — рассмеялся Бастилан. «Не смейся надо мной!» «Тогда перестань меня смешить! Какие два ордена сражаются за одно и то же?» И какие следуют одним и тем же принципам. Мы рождены в разных мирах и воспитаны разными учителями. Прими это как данность и относись к ним как к союзникам. Но они ошибаются! Прям неверяще уставился на старшего воина: Как бы Стилан может быть таким бестолковым? Они могли высадиться где угодно, в городе. Они могли убить одного из командующих Ксеносов, но вместо этого. Они были среди нас в порту, чтобы защищать людей. Именно за этим они и пришли, не путай сострадания с тактическим идиотизмом. Но это же так!» Приям сдержался, чтобы в к словам не взмахнуть клинком. Рубить перед собой можно было только воздух, хоть он и чувствовал острое желание обнажить сталь. «Они сохраняют, защищают!» Мы Астартес, а не имперская гвардия. Мы — копье, направленное в горло, а не молот. Мы — все, что осталось от великого крестового похода, Бастилан. За десять тысяч лет мы и только мы сражались, чтобы привести к согласию миры императора. Мы не сражаемся за людей Империума. Мы сражаемся за сам Империум. Мы атакуем, атакуем. Шик, шик. Не здесь, не в Хельсриче. Прям, упрямо он обучился. Этот мерзавец-бастилан всегда так поступает с ним. Несколькими насмешливыми фразами перечеркивает все, что пытается сказать Прям. Это очень, очень раздражает. Хельс речь. Теперь воин говорил уже спокойнее, менее горько и каким-то образом менее уверенно. С самого начала в этой войне мне все кажется неправильным. Неровар тоже отделился от остальных, но, очевидно, недостаточно далеко. «Брат!» — раздался голос. Гримальт вернулся. Нера поприветствовал его кивком и притворился, что изучает ожоги и выбоины на стенах храма. Изображение императора взирало на Хельсрич. Золотой бог, озаренный лучами, смотрел на промышленный район внизу. С вмятинами от пуль и ожогами нарисованный город теперь больше напоминал тот Хельсрич, что находился за этими стенами. Так прошло совещание командующих. Нодное обсуждение рубежей последней обороны. В общем, ничем не отличалось от предыдущих. Саламандры ушли. Тогда, возможно, прям, прекратит жаловаться. Вот в этом я сомневаюсь. Гримальд снял шлем. Неровар смотрел на него, пока реклюзиарх изучал росписи, и отметил, что истеченное лицо командира хмуро и задумчиво. — Как рано? — спросил Гримальд. Его голос, не проходя через вокс-шлема, был и глубже, и мягче. — Выживу! Болит? Какая разница? Выживу! Цепи, скреплявшие оружие и броню, позвякивали, когда реклюзиар ходил по комнате. Керамитовые сапоги громыхали по грязным мозаикам, разбивая и кроша их. В центре комнаты Гримальд поднял взгляд к потолку, где витражный купол когда-то милосердно закрывал грязное небо. «Я был с Кадором, промолвил он, уставившись в небеса. «Я был с ним до конца!» «Я знаю!» «Значит, ты поверишь мне!» когда я скажу, что ты бы ничего не смог сделать, если бы был рядом. Он умер через секунду после удара твари. Я видел рану, ведь так, ты не говоришь мне ничего нового. Тогда почему ты все еще оплакиваешь его? Это была благородная смерть, достойная склепа на борту крестоносца. Он убил девять врагов сломанным клинком и голыми руками неру. Кровь дорна! «Если бы мы только могли записать такие деяния на своей броне!» «Он никогда не будет покоиться в этом склепе, и ты знаешь это?» «Это лишь достойное сожаление истина! Сотни наших героев пали и остались ненайденными! Ты — истинный наследник Кадора! Почему этого недостаточно? Я хочу помочь тебе, брат, но ты не облегчаешь мне задачу!» «Он тренировал меня?» Научил обращаться с Клинком и Болтером. Он заменил мне родителей, у которых меня забрали. Гримальд все еще не смотрел на рыцаря. Он наблюдал за полетом имперского истребителя в небе и гадал, был ли это Гелий, преемник Боросатой и Джинзен. «Таков путь воина», — промолвил он. «Пережить того, кто учит тебя. Мы получаем уроки» и обращаем их в оружие против врагов человечества. Неро фыркнул. — Я сказал что-то смешное, Апотекарий. — Лицемерие. Всегда смешно. Апотекарий снял шлем и, сделав это, внезапно почувствовал тяжесть криозапечатанного геносемени в отделении на руке. — Лицемерие? — спросил скорее удивленный, чем раздраженный Гримальд. «Не похоже на тебя. Успокаивать и утешать, реклюзиарх. Прости за то, что говорю так. Почему? Я должен прощать тебя за то, что ты говоришь правду. В твоих устах все звучит так чисто и просто, но ни один из нас не был откровенен с тобой с тех пор, как мы прибыли сюда».